Писатели. Так именно я с аэромоделями детей у планера, юноши на самолете. Их десятки тысяч у нас. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытие. Они дадут талантливых строителей первого межпланетного корабля.